Таита, между тем, взял бронзовые щипцы и дюйм за дюймом обследовал все тело фен. Травяная мазь убила множество вшей и иных паразитов, но многие все еще впивались в ее кожу. Таита вытаскивал их и давил. Фен радовалась, когда насекомые негромко лопались в лужице крови. Когда он удалил последнего паразита, девочка взяла у него щипцы и занялась теми насекомыми, которые переползли от нее к магу. Зрение у нее было острее, пальцы проворнее, и отыскивая паразитов, она порылась в его серебряной бороде и подмышками. Потом перенесла свое внимание ниже. Она была дикаркой и не проявила ни малейшего смущения, когда маг провел пальцами по шраму в нижней части живота, оставшемуся после кастрации. Таита всегда старался скрыть этот постыдный знак от других, за исключением Лостры, когда та была еще жива. Теперь она вновь вернулась к жизни, и он не испытывал никакого смущения. Но хотя действия Фен были естественными и невинными, он отвел ее руку. «Могу сказать, что мы опять хорошо знаем друг друга», — высказал свое мнение Таита когда она закончила очищать его от насекомых. Он коснулся своей груди. «Таита». Фен серьезно смотрела на него. «Таита». Он повторил жест. Девочка поняла. «Таита». Она ткнула его в грудь пальцем и рассмеялась. «Таита». «Фен». Он прикоснулся к кончику ее носа. «Фен». Она решила, что это еще забавнее, энергично покачала головой и хлопнула себя по тощей груди. «Кономанзи!» — сказала она. «Нет», — возразил Таита. «Фен». «Фен?» — неуверенно повторила она. «Фен?» Произношение у нее было идеальное словно она с рождения говорила по-египетски. Девочка немного подумала, улыбнулась и согласно произнесла «Фен! Бакхер! Умница, Фен!» «Бакхер!» — точно повторила она и снова хлопнула себя по груди. «Умница, Фен!» Ее сообразительность вновь поразила и обрадовала Таиту. Когда они вернулись в лагерь, Все с удивлением смотрели на Фен, хотя их предостерегали от этого. «Сладкая Исида, да она одна из нас!» — воскликнул Мирен. «Она вовсе не дикарка, хотя и ведет себя так. Она египтянка». Он порылся в седельной сумке и достал запасную рубашку. «Она почти чистая», — сказал он таите а девочке пристало ходить одетой. Фен. Смотрела на одежду, как на ядовитую змею. Она привыкла к ноготе и хотела увернуться, когда Таита стал через голову надевать на нее рубаху. Потребовалось немало увещеваний, но в конце концов он ее одел. Рубашка была велика, ее край спускался до самых лодыжек. Но собравшиеся вокруг воины громко выражали свое восхищение и одобрение. Фен приободрилась. «Женщина до глубины души», — улыбнулся Таита. «Поистине женщина», — согласился Мирен и снова пошел к своей сумке. Достал красивую цветную ленту и отдал девочке. Мирен, любитель женщин, всегда возил с собой такие пустяки. Они способствовали установлению дружеских отношений с лицами противоположного пола с которыми он сталкивался в своих странствиях. Мерен повязал ленту вокруг талии девочки, как пояс, чтобы полы рубашки держались выше. Фен наклонила голову, разглядывая его работу. «Смотри, как прихорашивается!» — они улыбнулись. «Жаль, что такая уродливая!» «Ну, это изменится!» — пообещал Таита и вспомнил, как она была прекрасна в прошлой жизни. К утру тела мертвых Лу раздулись и начали разлагаться. Даже на расстоянии зловоние было столь сильным и нестерпимым, что пришлось снова менять место стоянки. Таита отправил Нонту в болото за оставшимися людьми и лошадьми. Затем вместе с Миреном стал осматривать плененных женщин Лу. Те по-прежнему сидели под охраной в центре деревни, связанные и жались друг к другу, ноги и жалкие. «Мы не можем взять их с собой», — заметил Мирен. «От них теперь толку нет. Эти животные не годятся даже развлекать мужчин. Надо от них избавиться, позвать воинов, чтобы помогли. Это не займет много времени». И он вытащил меч из ножен. Отпусти их, приказал Таита. Мирен казался удивленным и недовольным. Это неразумно, маг. Как знать, что они не призовут из болот других дикарей красть наших лошадей и причинять другие неприятности? Отпусти их, повторил Таита. Когда веревки на руках и ногах разрубили, женщины даже не пытались бежать. На конта пришлось произнести сердитую речь, полную самых страшных угроз, даже пригрозить им копьем и издать боевой клич, прежде чем они похватали своих младенцев и с воплями кинулись в лес. Навьючили лошадей, переместились на две лиги дальше по берегу болота и снова разбили лагерь в тенистой рощи. Стемнело. Всех мучили безжалостные насекомые. Через день вернулся Нонту с уцелевшими лошадьми и теми воинами, что оставались с ними в болоте. Шабака, старший в этом отряде, пришел к Таити и Мирену с докладом. Вести у него были дурные. С их расставания умерли еще пятеро воинов, а все остальные и сам Шабака были так больны и слабы, что без посторонней помощи не могли сесть верхом. Лошади тоже были не в лучшем состоянии. Болотная трава и водяные растения оказались малопитательными. К тому же лошади набрались из стоячей воды паразитов. Их рвало, и они выплевывали клубки извивающихся белых червей и личинок оводов. «Если оставаться в этом гиблом месте, мы потеряем еще немало людей и лошадей», — тревожился Таита. «Здесь плохая трава». Лошади на таком корме не поправятся. Запасы дуры приходят к концу. Их не хватает на людей, не говоря уж о животных. Надо найти более здоровую местность и там отдохнуть. Он подозвал к себе наконта и спросил: "Нет ли здесь поблизости возвышенности?" Прежде чем ответить, наконта посовещался с двоюродным братом. Во многих днях пути на восток есть холмы, там очень хорошая трава, а по вечерам с гор дует прохладный ветер. Мы каждый год в жаркое время посем там скот, сказал он. Будешь показывать дорогу, решил Таита. Выступили они на следующий вечер. Сев на дымку, Таита взял фен за руку и посадил у себя за спиной. По выражению ее лица он понял, Что она в ужасе. Но девочка обеими руками обхватила Таиту за пояс, прижала лицом к его спине и прилипла, как клещ. Таита успокаивающе посмотрел на нее, и они не проехали, и лиги, как ее хватка ослабла, и девочка со своего насеста на спине лошади принялась разглядывать окружающую местность. Еще лига, и она защебетала заинтересованно и с удовольствием. Если маг не отвечал, она принимала сколотить его кулачками по спине и кричала «Таита! Таита!». Потом указывала на то, что привлекло ее внимание и говорила «Что?». «Дерево», — отвечал он, — «или лошади, или птица, большая птица». «Большая птица», — повторяла она. Она быстро схватывала, и у нее был отличный слух. После одного или двух повторов она совершенно верно воспроизводила ударение и интонацию, а раз проделав это, никогда не забывала. На третий день она начала складывать простые предложения.